Мороз сильней, пустынней путь, чем далин восток. На 300 верст какой-нибудь убогий городок. Зато как радостно глядишь на темный ряд домов. Но где же люди? Всю тутишь, не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз. Чаек от скуки пьют. Прошел солдат, проехал. Воз, куранты где-то бьют, Замерзли окна, Огонек в одном чуть-чуть мелькнул, Собор на выезде острог, Емщик кнутом махнул, Эй, вы, и нет уж городка, Последний дом исчез, Направо горы и река, Налево темный лес. Кипит больною усталый юм, Бессонный до утра, Тоскует сердце, Смена дум мучительно быстра. не видит то друзей, то мрачную тюрьму. И тут же думается ей, Бог знает почему, Что небо звездное, песком посыпанный листок, А месяц с красным сургучом оттиснутый кружок. Пропали горы. Началась равнина без конца. Еще мертвей не встретит глаз живого деревца. А вот и тундра, — говорит ямщик, бурят степной. Княгиня пристально глядит и думает с тоской. Сюда-то жадный человек за золотом идет. Оно лежит по руслам рек, оно на дне болот. Трудна добыча на реке, болото страшны в зной, Но хуже, хуже в руднике. Глубоко под землей, там гробовая тишина, Там безрассветный мрак. Зачем, проклятая страна, нашел тебя, Ермак?